Глава четырнадцатая. Ниф. Он не лукавил. Путь до гор прошел неожиданно легко. Из-за плоского ландшафта расстояние казалось одновременно и меньше, и больше истинного, а земля на сей раз оставалась неподвижной. Находясь в тенеземье, они не нуждались ни в пище, ни в воде, и потому не делали остановок. Но, вопреки бесчетным пройденным милям, Нив почти не чувствовала усталости в мышцах. Казалось бы, это должно было беспокоить, напоминая о том, что здесь она не вполне жила, или, по крайней мере, не в том смысле, к которому привыкла. но по большей части это было просто удобно. Все шло хорошо, пока они не достигли кромки горного хребта. Склон, что издали выглядел покатым и гладким, при ближайшем рассмотрении оказался крутым и усеянным костями. Будь здесь солнце, его уже скрыли бы от взора громадные уступы, сваленных в груду костей, выглядевших не слишком надежными, несмотря на свои размеры и возраст. них не могла выкинуть из головы воспоминания о том, что еще на пути к змею они видели, как огромный кусок горы обвалился в облаке костяной пыли. Но главная беда была в высоте. У Солмира же, судя по всему, ничего не вызывало опасений. Он ступил одним сапогом на нечто напоминающее берцовую кость. Обхватил рукой макушку черепа незнакомой формы. Это не слишком далеко. Нам надо подняться только на вершину первой гряды. Он дернул головой вверх и в бок, указывая на выступ, торчащий из толщи горы и похоже представляющий собой гигантский позвонок. Спускаться с другой стороны будет проще. Но у них уже против воли Подрагивали плечи. Пальцы в рукавах его плаща онемели. «Высоко», — сказала она тонким голосом. «Это проблема?» «Не проблема, нет». Но интонации Ниф выдавали ложь, и Солмир ее услышал. Он посмотрел наверх, вздохнул. Потом спрыгнул вниз, оттуда, где висел на костях, и обернулся к ней, выгибая бровь. «Невира Вальдерен, не хочешь ли ты сказать мне, что ты, королева теней, похитительница страж-древ и убийца богов, боишься высоты?» Нив мрачно уставилась на него вместо ответа. Солмир рассмеялся, запрокинул голову, открывая вид на темнеющие на висках шрамы. и, смеясь над ней, Ниф помрачнела еще сильнее. Рада, что тебя это развеселило. Не столько развеселило, сколько поразило. Он помотал головой, качнув растрепанный косой. Ваше Величество, очевидно, не из боязливых. И то, что препятствием для нас вдруг стало нечто столь банальное, как высота, «Кажется мне восхитительно ироничным!» Не вскрестила руки на груди, плотнее запахивая плащ. «В детстве я упала с лошади. С высокой лошади!» «Не сомневаюсь, что это было болезненно», — отмахнулся он. «Но, боюсь, сейчас у тебя нет выбора. Нам нужна сила двух богов, чтобы добраться до сердца древа». и убить Оракула проще, чем Левиафана. Она и сама знала, что у нее нет иного выбора, кроме как вскарабкаться на громадную кучу костей и убить божество на ее вершине. Ниф согнула и разогнула пальцы, будто могла дать горе бой. Солмир наблюдал за ней с непроницаемым лицом, уперев руки в бока. «Я не дам тебе упасть, нив Слова поддержки по-прежнему странно звучали из его уст. Она отвернулась от горы и посмотрела на Солмира. Тот немного помолчал и пожал плечами. — Ты нужна мне? — Простая истина, без оттенка эмоций. Ниф кивнула, коротко дернув головой. — Это надежный участок. Солмир пнул берцовую кость, на которую опирался сапогом. «Оракул живет на вершине и никуда не может уйти. Гора не обрушится, пока здесь божество». Он кивнул на торчащие кости и отступил в сторону. «Иди первый. Я подскажу, за что хвататься руками и куда ступать». Внутри Ниф все одновременно оцепенела и затрепетала. Она повторила то движение Солмера, которое видела. Встала на берцовую кость... и ухватилась за череп. Рука у нее заметно дрожала, но Солмер ничего об этом не сказал. «Подтягивай себя выше», — проговорил он тихо и ровно. «Дальше видишь кусок ребра, который торчит у тебя над правой рукой? Хватайся теперь за него». Так, следуя указаниям падшего короля, двигавшегося следом за ней, Нив и полезла на костяную гору. Когда они достигли вершины, собственные конечности казались ей растянутыми струнами. Нив чудом добрела до обломка кости непонятного вида и села, тяжело дыша от того, что весь страх, который она не позволяла себя чувствовать по пути наверх, теперь разом ударил ей по нервам. Она опустила голову на руки и задрожала. Ее боязнь высоты... И правда была смешной. Порожденная тем падением с лошади, с возрастом она только крепла. Действительно банальный страх, как Солмир и сказал. Но жизнь первой дочери и королевы не оставляла времени лазать по стенам. Так что страх оставался при ней, непобежденный и неуклонно растущий. И будучи столь простым, он оказался чуть ли не глотком свежего воздуха. Высота вместо жутких лесов — необходимость просто лезть вместо того, чтобы выносить потери. Вскоре она почувствовала, как солмер сел рядом с ней. Ниф подобралась, ожидая едких замечаний, но их не последовало. «Вот видишь», — сказал он, вытягивая ноги и закидывая руки за голову. Ты это сделала?» «Сделала», — отозвалась она. Он вздохнул. «Теперь пора браться за трудную часть. Мы можем повременить минуту. Кидаться прямиком от скалолазания к убийствам богов, как будто бы немного чересчур». Солмир фыркнул и потянулся к сапогу за деревянной поделкой и ножом. «Можем даже пять». Конец света подождет. Нив закрыла глаза и пару раз глубоко вдохнула. Немного придя в себя, она покосилась на Солмера. Его нож выгрызал углубление в кусочки дерева, но из-за сложной ладони было снова не понять, что именно он вырезает. — Что это? — Солмер вздрогнул. не заметил, что за ним подглядывали. Он сжал кусок дерева в пальцах, словно собираясь спрятать его, но потом со вздохом раскрыл ладонь, предупредил. — Ещё не готово, и выходит, не очень. — Сраные лошади, дай посмотреть! — Ну и словечки для королевы! — пробормотал Солмер, опуская поделку ей в ладонь. Нив перевернула кусок дерева. Ночное небо. На нем было вырезано ночное небо с луной и россыпью звезд. цолмер снова пожал плечами, глядя на серый горизонт вместо того, чтобы смотреть на Нив. Я не представлял, как сильно скучаю по небу, пока не увидел его снова. Нив провела пальцем по узорам созвездий и вдоль изгиба тонкого полумесяца. «Я тоже скучаю», — прошептала она. «Оставь себе». «Нет». Она обернулась к нему, протягивая резанное небо. «Ты сказал, что оно ещё не готово». Губы Нив тронула ухмылка. «Недоделанная вещь. Не годится в подарок королеве. Отдашь мне его, когда закончишь?» «Если мне хватит на это времени, до того, как Тенеземье падёт». «Хватит!» — ответила Ниф приказным тоном. Они посмотрели друг на друга, чувствуя одновременно и тревогу, и неловкость, и решительно стараясь скрыть и то, и другое. Потом Ниф перевела взгляд на горы, чтобы посмотреть, куда забралась. Они сидели на позвонке какого-то немыслимо огромного существа, испещренном пятнами, и сиявшим белизной среди оттенков серого. За ними высился гигантский череп с глазницами столь большими, что в них могла бы проехать карета. Ниф не сразу смогла осознать его форму, раздутую до таких масштабов, но потом поняла, что у обладателя черепа была длинная морда. Челюсти тянулись почти до места, где она сидела, и в них виднелись обломки острых зубов волк это был огромный волк еще один умерший древний вежливо поинтересовалась ниф хотя глаза у нее чуть не выскочили из орбит волк подтвердил сомер вставая и пихая мыском сапога один из зубов переростков «Истинный. Киарон убил одного из его щенков, за что и получил свое выразительное прозвище. киаран первый волк Диколесия. Нив знала, что монстр из легенд теперь формально приходится ее сестре Свекром, однако на мыслях о нем, как о простом человеке, ее разум спотыкался». солмер покосился на волчий череп без особого интереса. Но в глазах у него мелькнуло нечто, говорившее о том, что его раздумья тоже обратились к этой истории. «У тебя в ней роль злодея, кстати», — беспечно заметила Нив. «В легенде о Киароне и Гае». солмер снова пнул огромный зуб. Каждому сказанию нужен злодей. Пополнив их ряды, я смею предположить, что из-за этой истории скрывается нечто большее. Солмир обернулся к ней, подняв подобную ножевой ране бровь. «Ты считаешь себя злодеем?» Это была подначка, а не предложение вслух покопаться в себе. Ниф неловко поёрзала. потянула за нитку, вылезшую из растрёпанного рукава сорочки. Уверена, что так считает Ред. «Думаю, что Редерис чувствует на твой счёт нечто менее однозначное». солмер покрутил серебряное кольцо на большом пальце. «Ты ведь в конце концов пыталась её спасти». «Когда она не нуждалась в спасении», — пробормотала Нив. когда она просила меня отпустить ее. Если бы я только послушалась. Она запнулась, не сочтя нужным договаривать. Если бы она только послушалась, Ниф не ощутилась бы здесь. Если бы она послушалась, глобальные проблемы королей, их душ, тенеземья и диколесья могли бы перейти к кому-то другому. «Недостаточно просто не слушать сестру, чтобы считаться злодеем», — сказал Солмир. «Признаю, что я не знаток в этом вопросе, поскольку с большей частью своей человеческой природы расстался давным-давно, но звучит это как обычное проявление людского нрава. Мы предрасположены считать, что всегда правы». Нив испустила горестный звук. ну а что насчет тебя ты все таки был злодеем солмер скрестил руки и устремил взгляд в серое небо все несколько сложнее чем ты вероятно слышала но да я без сомнений оказался злодеем для гаи ниф не стала спрашивать о подробностях но бросила на него короткий взгляд выгнув бровь так же, как делал он сам, когда хотел объяснений. Псолмер понял намёк. Он сел, подтянув к себе колени и искрестив поверх них руки, почти бессознательно стараясь занять меньше места, прежде чем начать повесть, которую она сама столько раз слышала прежде. «Мы с гаей были помолвлены с самого детства», Я никогда даже не задумывался о жизни, в которой мы не были бы вместе. И полагал, что она тоже. Но ошибся. Солмир горько вздохнул и продолжил говорить. Она порою убегала, прикидывалась простолюдинкой. Вальхиору не было дела, но он вообще мало беспокоился о семье. У него была Тирнанн, старшая дочь наследница. В Валейде власть еще не передавалась строго по материнской линии, но трон наследовала старшее дитя вне зависимости от пола. Он ковырнул ноготь на большом пальце. Признаки волнения всегда странно сочетались с Солмером, будто созданным вести себя надменно и холодно. Так гая познакомилась с Киароном в какой-то из деревень. И я не представлял, что между ними что-то происходит, пока они не сбежали в деколесье после того, как мы создали тенеземье. Он помолчал. Наверное, в этом была моя вина. Я полагал, что она счастлива на своем месте. Полагал, что ей больше нечего желать. Ниф пожала плечами, но спорить не стала. Он был прав. «Ты разозлился, узнав, что она любит Киарона?» «Я не был в восторге», — сказал он. «Но не стал и тем разъяренным, отвергнутым мерзавцем, каким меня наверняка выписывают легенды. Я желал Гае счастья, и раз ей для счастья оказался нужен Киарон, в моих силах было принять это. Мой гнев обратился только на Диколесье». за то, что оно заперло ее в ловушке. — Поэтому ты хотел убить эмона Имя монстра, которого любила ее сестра, казалось чуждым на языке. — Потому что... Потому что он и есть Диколесье? — Эммон должен был умереть, чтобы мой план сработал, — просто ответил Солмер. То, что он стал Диколесьем, и то, что он сын Гаи, Совсем ни при чём. И всё же голос его звучал слишком сдавленно для такого простого объяснения. не прищурилась. Но ты бы чувствовал себя виноватым, если бы всё сработало. Она думала, что Солмер ответит чем-нибудь ядовитым. Но он просто продолжал ковырять ноготь на большом пальце. «Возможно», — произнёс он наконец. но у меня и так масса причин чувствовать вину. Что изменила бы еще одна? Я не верю, что ты правда так считаешь. Не пытайся обманывать себя, полагая, будто я в чем-то раскаиваюсь, Невира. Резко бросил он, поднимаясь, нависая над ней и загораживая свет серого неба. Все это ради достижения цели, помни об этом. Тебе же самой так будет лучше. Ниф тоже встала и вскинула на него взгляд. Не путай моё понимание твоих действий с прощением. Как скажешь, королева теней. Они замерли. Воздух между ними сгустился. Ниф первая сдалась и отвернулась. Он не стоил её гнева. Он сам упорно пытался дать ей это понять. Она отвернулась, и оглядела пустоту тени земья и останки богов у них под ногами в поисках другого предмета для обсуждения. Должно быть, древних было очень много, если из костей сложился целый горный хребет. Не слишком. Похоже, Солмир тоже был рад перевести беседу в иное русло. Здесь кости троих из них. Я думаю... еще сколько-то их малых чудищ. Волка, крысы и сокола. У всех у них были земли поблизости. Из троих древних выросли фальшивые горы, посрамившие бы Альпиранский хребет. Ниф попыталась вообразить себе их истинные размеры, но у нее только заныли виски. То есть их не смогло притянуть и убить святилище королей? Солмир покачал головой. «Эти трое погибли давно», — сказал он, «когда короли еще могли покидать святилище, когда они еще не погрязли в силе настолько, что застряли там навеки, и потому смогли заколоть этих древних прямо здесь и бросить их кости, вобрав магию. Аракул устроил тут свои владения уже после». Он почти по-звериному оскалился. и я сделал все для того, чтобы он никуда не делся. Почему просто не убил? Хочешь верь, хочешь нет. Но за убийство богов я принялся лишь недавно. Смерть каждого древнего понемногу расшатывает этот мир. Тогда почему их убивают короли? — Потому что хотят освободиться, — сказал Солмер, — отворачиваясь и направляясь к следующим костяным пикам. «Когда Тенеземье исчезнет, их души будут свободны. Короли ждут падения Тенеземья». «Мы это приветствуем», — прошептал в темноте голос Вальхиора. Справа от них показался еще один застывший под серым небом выступ, растущий из ребра костяной вершины. Из-за его огромных размеров, Ниф опять не сразу осознала, что это тоже череп, величиной с дворец Валейды, очевидно принадлежавший соколу. Она разглядела в нем птичьи очертания и короткий клюв, распахнутый и обращенный вниз, к земле, словно древний кричал в покрытую трещинами пустыню. Ниф вздрогнула. И повернула следом за Сомером в глубь сложенных из останков гор.